Олесь Бузина. Революция на болоте. «Дома не лучше» — 4. Больше всего Венеция напоминает декорации к фильму «Труфальдина из Бергама», поставленные прямо в воду. Ничего в ней не изменилось со времен Казановы. Каждый камень исторический, каждый дом — архитектурная ценность, все охраняется. Если бы какой-нибудь Бабушкин задумал тут построить Майдан Незалежности с колонной и девушкой с шашлыком, известная киевская скульптура, символизирующая Украину, его тут же утопили бы в водах Большого канала, за безвкусицу, ни за что бы не всплыл. Последнее изменение в Венеции внес Наполеон. Корсиканцу, захватившему город в конце 18 века, показалось, что в нем мало зелени, Поэтому он снес парочку монастырей и разбил на их месте парк, который до сих пор носит его имя – Джордини Наполеоничи. А еще поставил на площади Сан-Марко статую. Естественно, свою. Статую венецианцы сразу же снесли, как только императора согнали с трона. А парк уцелел. Теперь тут социальный район. Только в Джордини можно побегать и покачаться на бесплатных брусьях и турниках. В отличие от киевских турников, кое-где еще уцелевших в наших дворах, венецианские непокрыты в три масляной краской, а никелированные, нарядно сверкающие белым металлом. Европа! Еще один признак Европы – удивительная терпимость и добродушие. Не собираюсь идеализировать Италию. Политики в ней кусаются почти так же, как украинские. Все время пытаются посадить Берлускони, которому завидуют еще больше, чем наши Ахметову. Кто-то с кем-то судится, кто-то теряет бизнес и репутацию, кого-то сажают, потому что мафиози, но есть важное отличие от нас. Простые итальянцы понимают, что живут в раю и не дают захватить свои души низменным страстям, маскирующимся под возвышенное побуждение. В общественном транспорте никто не толкается, не повышает голос, не смотрит волком на соседа и не наступает на ногу. Как им это удается, уму непостижимо. Но удается. Может потому, что даже в обычных муниципальных автобусах работают кондиционеры. Вскакиваешь на подножку, собираешься попасть в парилку, а оказываешься как бы в Мерседесе с климат-контролем. Создается впечатление, что вся Италия знает друг друга. Наших вычисляют следующим образом. Заходя в магазин, они никогда не здороваются. Итальянец же непременно первым делом скажет: "Бонджорно", добрый день, или "Бонасера", добрый вечер. Везде в Венеции полно негров, китайцев и почему-то камбоджийцев. Негры захватили уличную торговлю сумками, китайцы трудятся в снек-барах и американзированных закусочных. Коричневая, как орехи камбоджийца освоили профессию официантов в ресторанчиках. При этом расовая терпимость потрясающая. Ни белые на негров, ни негры на белых не нападают. Наоборот, сливаются в межрасовых союзах. Итальянец, идущий в обнимку с подружкой-китаянкой или мулаткой – обычное явление. Точно так же, как и пожилая итальянка, ведущая словно на поводке чернокожего альфонса, Таким образом, старая Европа разнообразит сексуальную жизнь и улучшает породу. Транспорта в Венеции нет никакого, кроме гондол, моторных лодок и чего-то вроде речного трамвая, который называется «Вапоретто». Прокатиться на нем для приезжего – дорогое удовольствие – 6 евро, около 35 гривен. Венецианцы платят всего 1 евро. Так что наживаться на иностранных туристах умеют не только на киевском Андреевском спуске. Впрочем, если вы живете в городе довольно долго, то можете оформить так называемую Венецианскую карту. Тогда цена за проезд вам будет такая же, как местному жителю. Автобусный маршрут имеется только на Лидо, длиннющем острове, прикрывающем Венецию с моря. Он тянется на 12 километров а в ширину в большинстве мест не дотягивает даже до одного. Лида – это сплошные пляжи, на которых почти никого нет, виллы и гостиницы. Тут я и поселился. С утра вставал, делал пробежку по песку, купался в Адриатическом море, завтракал, а потом садился на Вапаретто и отправлялся на главный остров Сан-Марко. На Сан-Марко неожиданно избавляешься от мифа, что Киев якобы был соперником Константинополя. Полная чушь. У Константинополя была соперница Венеция, причем соперница победившая отца. Стартовав в истории как убогая колония византийцев в VI веке, эта республика к XIII столетию прикончила свою митрополию. Нанятые венецианцами крестоносцы разграбили Византию. В результате всю средиземноморскую торговлю перехватила Венеция, а кони святого Марка переехали как трофей на крышу знаменитого собора. Сам же собор, о чем мало кто вспоминает, по плану – точная копия Константинопольского храма святых апостолов, усыпальницы византийских императоров. Влияние византийского стиля до сих пор чувствуется здесь. Если в Киеве византийские мозаики можно найти только в Софийском соборе, то в Венеции украшенных ими церквей не перечесть. В очередной раз понимаешь, что далекими европейскими задворками мы были даже в древнерусские времена. Я понимаю, что кому-то это обидно. Но что поделать с фактами, господа? В следующей, последней подаче, я расскажу, как неожиданно попал в Венеции на прием к зятю Кучмы Пинчуку. Видел живого Элтона Джона. И прямо на одной из площадей встретил вице-премьера Табачника и министра культуры Богуцкого. 23 июля 2007 года.